Бартимиус. Я понял, что к чему сразу, как они появились на лестнице. Я определил это по натянутой улыбке юного гирнака и потому, с какой неохотой он делал каждый шаг. Я видел это по холодному, стальному взгляду своего хозяина и потому, как угрожающе близко он держался к своему пленнику. Нет, разумеется, Натаниэль пытался сделать вид, что все хорошо и спокойно, рассчитывая усыпить бдительность девчонки. Назовите это интуицией, но я сразу сообразил, что все далеко не так радужно, как он хочет представить. Ну и, конечно, то, что на плечах Гирнака, стиснув ему глотку когтистыми ногами, незримо восседал фолиот, тоже о чем-то договорило. Руки Гирнака были притянуты к телу длинным чешуйчатым хвостом фолиота, так что парень не мог предупредить девчонку ни словом, ни вздохом, ни жестом. Тонкие когти передних лап впивались ему в щеки, заставляя непрерывно улыбаться. При этом Фолиот, не умолкая, нашептывал ему что-то на ухо. И вряд ли это были милые и приятные пустячки. Низшие духи, подобные этому Фолиоту, зачастую бывают мелочны и мстительны и никогда не упустят возможности попугать людей, оказавшихся в их власти, рассказами о пытках и прочих ужасах. Другие же обладают неистощимым запасом плоских сальных шуточек. Я даже не знаю, что хуже. Но девчонка ничего этого не заметила. Увидев на лестнице Гирнака, она негромко вскрикнула и невольно подалась в его сторону. «Пожалуйста, не подходите, госпожа Джонс!» Китти осталась на месте, но не сводила глаз со своего друга. «Привет, Якоб!» — сказала она. Фолиот слегка разжал когти, чтобы его пленник мог прохрипеть. «Привет, Кити. «Ты что, ранен?» Пауза. Фолиот угрожающе поскреб щеку Гирнака. «Нет!» Она слабо улыбнулась. «Я... «Пришла, чтобы тебя спасти!» На этот раз ответом ей был скованный кивок. Когти Фолиота снова вернулись на место. Губы Гирнака вновь растянулись в фальшивые улыбке, но я видел, что он отчаянно пытается предупредить ее взглядом. «Не тревожься, Якоб!» – твердо сказала девушка. «Я на собой их вытащу!» Ну да, все это было чрезвычайно трогательно, просто-таки до слез, и я видел, что мой хозяин не просчитался. Девчонка действительно весьма привязана к парню. Хотя это совершенно необъяснимо. На мой взгляд, он был рыхловат. Натаниэль наблюдал за их встречей пристально и расчетливо. «Я пришел к вам с честным предложением, госпожа Джонс!» Сказал он, что было бессовестной ложью. Фолиот, незримо висящий на шее Гирнака, закатил глаза и беззвучно хихикнул. «Даже если бы я захотел предупредить девчонку насчет Фолиота, было невозможно заговорить с нею, когда мой хозяин стоял прямо передо мной». Конечно, я бы этого не сделал в любом случае. Людишки и их мелкие трагедии ко мне никакого отношения не имеют. Если бы у меня был выбор помочь девчонке или тут же дематериализоваться, я бы по всей вероятности исчез с раскатистым хохотом, пустив ей в глаза облако серы. Как она не а все-таки не стоит Джину привязываться к людям. Никогда. Уж поверьте мне на слово, я-то знаю. Кроме того, хозяин был не единственной проблемой. Теперь я заметил под потолком пару красных шаров. Волшебники издалека наблюдали за нами. Не стоило напрашиваться на неприятности. Так что я, как всегда, позорно стоял в стороне и ждал приказов. «Я пришел с честным предложением», — повторил мой хозяин. Он вытянул руки, точнее ту их часть, что была видна из-под кружевных манжет, вперед ладонями вверх, показывая, что не таит никакого подвоха. «Никто, кроме меня, не знает, что вы здесь. Мы одни». Снова брехня. Наблюдающие за нами шары кокетливо спрятались за стропила, словно смутившись. Фолиот изобразил возмущенную гримасу. Глаза Гирнака смотрели на девушку умоляюще, но она ничего не замечала. — А волки? — коротко осведомилась она. — Волки далеко. Они все еще ищут вас, насколько мне известно. Он улыбнулся одними губами. — Вряд ли вы можете требовать от меня каких-либо еще доказательств моих добрых намерений. «Если бы не я, от вас бы сейчас осталось только груда костей в каком-нибудь проулке». В «Последний раз, когда мы с вами виделись, вы были далеко не столь щепетильны». «Это правда». Даниэль ответил то, что он сам, по всей видимости, считал изящным поклоном. Но с этими патлами и свисающими манжетами поклон выглядел так, словно он споткнулся. «Прошу прощения, что был так поспешен». «Вы по-прежнему рассчитываете меня арестовать». Насколько я понимаю, вы именно за этим и похитили, якобы. Да, я подумал, что это может вытащить вас наружу. Но арестовывать? Честно говоря, все зависит от вас. Быть может, мы сумеем прийти к соглашению. Продолжайте. Но для начала, возможно, вы хотите подкрепиться или вам требуется первая помощь? Я вижу, что вы ранены и вы наверняка устали. Я могу отправить своего раба. Тут он щелкнул пальцами в мою сторону. И он принесет все, чего только пожелаете. Еду, подогретое вино, тонизирующие напитки. Только попросите, и все будет исполнено. Она покачала головой. Не нужна мне ваша волшебная дрянь. Но ведь что-то вам наверняка требуется. Перевязка, душистые снадобья, виски. Бартимиус может раздобыть все это в мгновение ока. Снова преувеличение. Разве что ваше око настолько заржавело, и веки так слиплись, что ими быстро не мигнешь. Если мне отдадут точный приказ и временно отменят текущую задачу, я, разумеется, могу дематериализоваться, материализоваться в другом месте, обнаружить необходимые предметы и вернуться. Но на все это потребуется минимум несколько секунд, а то и больше. Если искомые предметы не из тех, что можно найти где угодно. А создавать предметы из воздуха я не могу. Это было бы глупо. «Нет», — ответила она с каменным лицом, не купившись на его льстивые речи. Так в чем же состоит ваше предложение? Я так понимаю, вам нужен посох. Услышав это слово, Натани слегка переменился в лице. Возможно, он был шокирован ее откровенностью. Волшебники не часто бывают так честны и прямолинейны. Он медленно кивнул. Он у вас? Его тело застыло в напряжении. Он даже дышать перестал. У меня? Можно ли его быстро отыскать? Можно? Он выдохнул. Хорошо, хорошо. Тогда у меня к вам следующее предложение. Внизу на улице ждет машина. Укажите мне, где находится посох, и верьте его моему попечению. Как только он окажется в моих руках, вы с Гернаком получите возможность безопасно уехать в любое место, какое выберете. У вас будет в запасе один день. Я так понимаю, что вы захотите покинуть страну. Дня вам как раз хватит, чтобы собраться и уехать. Подумайте как следует над моими словами. «Для такой неисправимой мятежницы, как вы, это чрезвычайно щедрое предложение. Прочие члены правительства не будут столь милосердны, в чем вы уже имели случай убедиться». Однако девушка это не убедила. «А где гарантии, что вы сдержите свое слово?» Он улыбнулся, стряхнул пылинку с рукава. «Гарантии нет. Вам придется довериться мне». «Не пойдет». «У вас же нет выбора, госпожа Джонс. Вы уже практически загнаны в угол». При вас стоит на страже злобный демон». Она растерянно оглянулась по сторонам. Я кашлянул и пояснил. «Это я». «И помимо того, вам еще предстоит иметь дело со мной», продолжал мой хозяин. «В прошлый раз я вас недооценил, но это больше не повторится. На самом деле», добавил он, словно ему это только что пришло в голову, «мне бы было любопытно узнать, каков источник вашей магической защиты. Очень любопытно, на самом деле». «Откуда она у вас? Кто вам ее предоставил?» Девушка ничего не ответила. «Если вы поделитесь со мной этой информацией, — сказал Натаниэль, — если вы согласитесь откровенно рассказать о том времени, которое вы провели в сопротивлении, я не просто отпущу вас на свободу». Он шагнул вперед и коснулся ее руки. Она вздрогнула, но руки не отняла. «Я могу вас озолотить», — сказал он. Да-да, и помимо этого, вы займете такое положение, которое вам и во сне не снилось. Такие простолюдины, как вы, в избытке, наделенные умом, отвагой и смекалкой, могут завоевать себе место в правительстве, могут добиться реальной власти. Это ни для кого не секрет. Вы будете ежедневно общаться с первыми лицами нашего государства и узнаете много такого, от чего у вас голова кругом пойдет. «Я могу вырвать вас из унылой, однообразной среды, где вы прозибаете. Позволить вам заглянуть в наше славное прошлое, в те дни, когда волшебники-императоры попирали ногами весь мир. Вы и сами сможете сделаться частью нашей великой истории. К примеру, когда мы одержим победу в нынешней войне, в Америке будет заново открыто правительство Министерства по делам колоний. И нам потребуются толковые люди, которые смогут диктовать колониям нашу волю. Говорят, там можно приобрести обширные владения, госпожа Джонс, территории, на которых пока что обитают только дикие звери да горско-туземцев. «Только представьте, вы станете знатной леди!» Тут Китя отошла в сторону. Его протянутая рука повисла в воздухе. «Спасибо, но думаю, мне это не подойдет!» Натаниэль насупился. «Жаль. Так как насчет моего первоначального предложения? Вы согласны?» «Я хочу поговорить с Якобом. Так вот же он стоит!» Волшебник небрежно отошел на несколько шагов. «Я тоже отступил подальше!» Девушка придвинулась поближе к Гирнаку. «С тобой точно все в порядке?» — шепнула она. «Ты такой молчаливый!» Фолиот отпустил его горло, но пошевелил когтями у него перед носом в качестве сдержанного напоминания. Парень слабо кивнул. «Со мной все отлично! Отлично!» «Я собираюсь принять предложение мистера Мендрейка. Ты ничего не хочешь сказать?» Слабая-слабая улыбка. «Нет, Кетлин, ты можешь ему довериться!» Она поколебалась, кивнула, обернулась. «Ну хорошо. Мистер Мендрик, я так полагаю, что вы не хотите медлить ни минуты. Где ваша машина? Я отвезу вас туда, где посох». Во время путешествия Натаниэль представлял собой беспорядочное смешение эмоций. На его лице одновременно отражались восторг, возбуждение и нескрываемый страх. В целом, довольно неаппетитное зрелище. На месте ему не сиделось, он ерзал, то и дело оборачивался, чтобы взглянуть в заднее окно на проносящиеся мимо городские огни. С девушкой он обращался с ненавязчивой любезностью и в то же время почти с неприкрытым пренебрежением. То забрасывал ее вопросами, то переходил на завуалированные угрозы. Все остальные пассажиры, в отличие от него, были сурово и сдержаны Гирнак и Кити напряженно смотрели вперед. У Гирнака по-прежнему висел на шее фолиот. Шофер, отделенный от нас стеклом, был просто виртуозом бесстрастности. Деревянная колода в фуражке выглядела бы, пожалуй, куда более живой и общительной. Я же, хотя и был вынужден из-за недостатка места обернуться стоической морской свинкой, зажатой между ногой девушки и бардачком, держался, как всегда, с достоинством. Мы степенно катили по ночному Лондону. На улице не было ни души. Звезды над крышами начали мало-помалу гаснуть, стремительно приближался рассвет. Монотонно гудел мотор. Четыре красных огонька, невидимые на Натаниэлю, подпрыгивали и раскачивались над самой крышей машины. Девушка, в противоположность моему хозяину, вела себя очень сдержанно. Мне пришло в голову, она, должно быть, знает, что он ее обманет. Посмотрим правде в глаза, чтобы догадаться об этом не надо обладать разумом Джина. И тем не менее, она спокойно ехала навстречу своей судьбе. Морская свинка грустно покачала головой. Я более чем когда-либо восхищался решимостью Кити и тем, с каким благородством она ее проявляла. Вот она, свобода воли. Я не могу себе позволить подобной роскоши в этом мире. повинуясь указаниям девушки, мы проехали на юг через центр города, пересекли реку и очутились в бедном районе, застроенном мелкими фабриками и скромными магазинчиками, вокруг которых теснились обветшавшие доходные дома, в основном трехэтажные. На улицах уже появились первые пешеходы, которые сутулись, торопились на работу. Мимо проплыла пара полуафритов, и один дородный беспосланец, с трудом волочащий гигантский сверток. Наконец, мы свернули на узкую улочку с блыжной мостовой, которая проходила под низкой аркой и упиралась в заброшенной конюшне. «Здесь!» Девушка постучала в стеклянную перегородку. Деревянная колода припарковала машину у тротуара и застыла, ожидая приказов. Остальные вышли, окоченевшие и продрогшие от утреннего холодка. Морская свинка расправила свою сущность и снова приняла облик Птолемея. Я огляделся и увидел зависшие вдалеке следящие шары. По обе стороны от нас тянулись ряды узких беленых домиков, где раньше обитали кучеры. Тут и теперь кто-то жил, но в целом квартал выглядел несколько заброшенным. Девушка, не говоря ни слова, направилась к ступенькам, ведущим вниз, к двери подвала. Натанель, подталкивая перед собой Гирнака, последовал за ней. Я замыкал шествие. Хозяин обернулся ко мне и сказал через плечо. «Если она выкинет какой-нибудь фокус, убей ее». «Нельзя ли уточнить?» — осведомился я. «Какой именно фокус? Фокусы с картами или индийской веревкой считаются?» Он смерил меня убийственным взглядом. «Все, что может нарушить мое соглашение с ней, все, что может причинить мне вред или способствовать ее бегству. Так ясно?» «Как божий день!» Девушка пошарила в темноте у двери и вытащила из какой-то щели ключ. Мгновением позже дверь со скрипом распахнулась. Не говоря ни слова, Кити переступила порог. Мы трое ввалились следом. В течение некоторого времени мы петляли друг за другом по каким-то подвальным помещениям. Кити, Гирник, Натаниэль и я словно плясали какую-то медленную и унылую летку енку. Девушка, по всей видимости, хорошо знала дорогу. Она периодически щелкала выключателями, пригибалась перед низкими дверными проемами, в которых мы и остальные стукались лбами, и ни разу не оглянулась назад. Это был настоящий лабиринт, я даже начал подумывать о том, неуместнее ли сменить облик на Минотавра. Оглядываясь назад, я неизменно видел отсвет как минимум одного шара, летящего следом. За нами по-прежнему наблюдали издалека. Когда девушка наконец остановилась, мы очутились в небольшом боковом отвизвлении главного подвала. Она включила хилую лампочку. Помещение было пустым, если не считать поленницы в дальнем углу. С потолка капала вода, и ручейками расползалась по полу. Натаниэль сморщил нос. Ну, бросил он, я ничего не вижу. Девчонка подошла к поленнице и ткнула ногой куда-то под бревна. Раздался скрип и часть кирпичной стены медленно отошла в сторону, открыв зияющий черный провал. «Стойте, где стоите! Не входите туда!» Мой хозяин впервые оставил гирнака одного, поспешно подошел и встал между Кити и потайной дверью. «Бартимеус, войди внутрь и доложи о том, что ты там увидишь. Если посох там, принеси его мне!» Я приблизился к двери, куда более опасливо, чем то мне свойственно. Я окружил себя щитом на случай, если внутри подстерегают какие-либо ловушки. Подходя к двери, я ощутил предостерегающую вибрацию на всех семи планах, что говорило о присутствии могущественной магии. Я осторожно просунул голову в дверь и огляделся. За дверью обнаружилось нечто вроде шкафа-переростка. Убогая дыра, наполовину заставленная дешевыми финтифлюшками, которые девчонка и ее приятели наворовали у волшебников. Стеклянные шары, металлические коробки, короче, разнообразное барахло, ничего особенно ценного. Подобно тому, как консервированные овощи никогда не бывают такими же сочными и полезными, как свежие, шары с элементалями, с жезлой и прочее оружие, которые изготавливают, заточая беса или иного духа в шар или коробку, далеко не так эффективны и долговечны, как те же самые заклятия, созданные на месте самими духами. Однако маги используют их при любой возможности, ведь это гораздо проще, чем трудоемкий процесс вызывания духа. Единственным исключением был предмет, небрежно прислоненный к стенке в дальнем углу, в неуместном соседстве с несколькими взрывающимися пиками. Когда я видел посох издалека, поверх пылающих крыш Праги, он сверкал и потрескивал грозовой мощью. Из разрыва облаков к нему устремлялись молнии и опоясывающие небо, Его огромная тень досягала до самых облаков. Целый город пал перед его гневом. А теперь он скромно стоял в пыльной коморке, и паук, как ни в чем не бывало, плел сеть между его резным набалдашником и трещиной в стене. И тем не менее, в нем по-прежнему дремала скрытая мощь. Его аура мощно пульсировала, наполняя комнату светом на высших планах. Такие предметы — это не игрушки. Я взял посох гладства над двумя пальцами, Опасливо и брезгливо, как человек, вынимающий червяка из яблока, вынес его из потайной кладовки и вручил своему хозяину. Ох, как был счастлив Натаниэль. Облегчение буквально хлынуло из него наружу. Он взял у меня посох и принялся разглядывать, и аура артефакта озаряла черты его лица тусклым сиянием. «Мистер Мэндрейк», — это заговорила девчонка, Она теперь стояла рядом с Гирнаком, обняв его за плечи одной рукой, словно желая защитить. Невидимый Фолиот переполз на противоположное плечо Гирнака и смотрел на Кити с глубоким недоверием. Возможно, он чуял ее врожденную устойчивость к магии. «Мистер Мандрейк», — сказала она, — «я свою часть сделки выполнила. Теперь вы должны нас освободить». «Да, да», — мой хозяин даже не соизволил поднять голову. Он разглядывал посох. «Разумеется». Я сейчас отдам соответствующие распоряжения. Вам дадут сопровождающих, но сначала давайте выберемся из этого мрачного места. К тому времени, как мы вышли из подвала, лучи утреннего солнца уже коснулись стен конюшен и слабо отсвечивали на хромированных боках лимузина, стоящего на противоположной стороне проезда. Шофер сидел на своем месте, точно каменный, глядя прямо перед собой. Такое впечатление, что за все то время, что нас не было, он ни разу не шелохнулся. Тут девушка повторила свою попытку. Она очень устала, в ее голосе не слышалось особой надежды. «Нам не нужны сопровождающие мистер Мендрейк», — сказала она. «Отсюда мы и сами доберемся, куда нам надо». Мой хозяин как раз поднялся по лестнице, сжимая в руках посох. Поначалу он как будто не услышал ее. Он пребывал далеко отсюда, и мысли его были заняты другим. Потом моргнул, остановился как вкопанный и уставился на ките, точно впервые увидел». «Вы же обещали», — сказала девушка. «Обещал», — он рассеянно нахмурился. «Обещали отпустить нас». Я заметил, что она слегка подалась вперед, словно готовясь к рывку. Мне стало интересно, что же она сделает. «Ах да!» Было время, пару лет тому назад, когда Натаниэль выполнил бы любой уговор, который он заключил. Он счел бы ниже своего достоинства нарушить обещание даже невзирая на вражду с девчонкой. Возможно, даже и теперь ему было отчасти не по душе то, что он делает. И уж, конечно, он немного поколебался, словно действительно не знал, на что решиться. Потом я увидел, как он стрельнул глазами наверх в сторону красных шаров, которые вынурнули из подвала и снова висели в небе. Глаза его потемнели. Его хозяева смотрели на него. И это решило дело. Разговаривая, он поправлял манжеты, но теперь его сходство с прочими волшебниками было прочнее и глубже, чем это поверхностное подражение. «Обещания, данные террористам, вряд ли к чему-то обязывают госпожа Джонс», — произнес он. «Наш уговор недействителен. Вас подвергнут допросу и будут судить за измену. Я лично доставлю вас в Тауэр, и не пытайтесь ничего предпринять». Он угрожающе повысил голос. Девушка сунула руку за пазуху. Жизнь вашего друга висит на волоске. Софокол, покажись! Ухмыляющийся фолиот на плечах Гирнака сделался видимым на первом плане, нагло подмигнул девчонки и щелкнул зубами возле уха гирнака. Девушка сутулилась и поникла. Хорошо, сказала она. Ваше оружие? Или что там у вас за спиной? Покажите его медленно. Она заколебалась. Это не оружие. Голос Натаниэля сделался грозным. «У меня нет времени на эти штучки. Покажите его, или ваш друг останется без уха». «Это не оружие. Это подарок». С этими словами она вытащила руку из-за пазухи. У нее в пальцах сверкнуло что-то маленькое, круглое, блестящее. Бронзовый диск. Глаза Натаниэля расширились. «Но ведь это же мое! Мое гадательное зеркало!» Его нетрудно было опознать по ужасной отделке. А наглый ленивый бес, сидящий внутри, еще ужаснее. Девушка кивнула. Получите его обратно. Она взмахнула рукой. Диск, вращаясь, взлетел высоко в небо. Мы инстинктивно проводили его взглядом: Натаниэль, Фалиот и я. Пока мы глазели, девчонка действовала. Она протянула руки, ухватила фолеота за тощую шею и сдернула его с плеч гирнака. Застигнутый врасплох бес выпустил из когтей свою добычу, его лапы беспомощно замолотили по воздуху, однако тонкий хвост обвился вокруг лица Гирнака, хлестнув точно кнут, и принялся стягиваться тугой петлей. Гирнак вскрикнул, пытаясь сорвать с себя хвост. Натаниэль сделал шаг назад, провожая взглядом летящий диск. Он по-прежнему сжимал в руке посох, но вытянул свободную руку, надеясь поймать диск. Девчонка изо всех сил стиснула шею Фолиота. Глаза у него вылезли на лоб, лицо побогровело. Хвост все сильнее сдавливал глотку Гирнака. Я наблюдал за всем происходящим с большим интересом. Кити сейчас полагалась на свою сопротивляемость, на способность противостоять магии Фолиота. Все зависело от того, насколько сильна эта сопротивляемость. Фолиот вполне мог прийти в себя, раздавить Гирнаку череп, а потом расправиться и с самой девчонкой. Однако она была сильна и очень зла. Морда фалиота распухла, он издал укоризненный звук. Развязка была близка. С хлопком, похожим на звук лопнувшего шарика, фылеот взорвался и превратился в пар от хвоста до кончиков когтей. Облачко пара быстро растаяло в воздухе. Кити с гирнаком оба потеряли равновесие и упали на землю. Гадательное зеркало благополучно приземлилось в руку Натаниэля. Он опустил взгляд и только теперь сообразил, что произошло. Его пленники. Пошатываясь, поднимались на ноги. бартимиус Возопил он. Я спокойно выседал на бетонном столбике. Я посмотрел на него. «Да?» «Ты почему не воспрепятствовал? Я же дал тебе точные инструкции!» «Дал, дал!» Я почесал в затылке. «Я велел тебе убить ее, если она что-нибудь предпримет!» «Машина! Бежим к машине!» Девчонка уже бросилась прочь, волоча за собой гирнака. Они мчались по булыжной мостовой в сторону лимузина, Это было даже интереснее от такской игры в мяч. Мне только попкорна не хватало. — И что же? Натынель пылал праведным гневом. — Ты велел мне убить ее, если она нарушит условия вашего соглашения. — Да, например, попытается сбежать, что она сейчас как раз и делает. Быстрее, а не то испеляющее пламя. Я весело ухмыльнулся. Но соглашение-то расторгнуто и недействительно. Ты сам его нарушил, не далее как пару минут назад. И притом довольно подлым образом, не могу не отметить. Так что она его нарушить уже не может, не правда ли? Знаешь, если положить этот посох на землю, тебе будет гораздо удобнее рвать на себе волосы. Ах ты! Я отменяю все предыдущие приказы и отдаю новый, который ты не сможешь вывернуть наизнанку. Не дай им уехать на этой машине! Ну ладно. Ничего не поделаешь, надо повиноваться. Я не спеша спрыгнул со столбика и, не торопясь, ринулся в погоню. Все то время, пока Натаниэль разорялся, мы с ним наблюдали, как наши приятели со всех ног мчатся по мостовой. Девчонка бежала впереди. Теперь она поравнялась с лимузином и распахнула дверцу водителя, явно намереваясь заставить его увезти их отсюда. Шофер, который все это время не проявлял ни малейшего интереса к происходящему, продолжал сидеть, глядя перед собой. Кити принялась орать на него, выкрикивая какие-то приказы, потом дёрнул его за плечо. Шофер покачнулся и свалился в бок прямо на ошеломленную девушку. А потом рухнул ничком на мостовую. Одна его рука бессильно откинулась в сторону. На пару секунд все мы прекратили делать то, что делали. Девушка замерла, вероятно удивляясь собственной силе. Я размышлял об уникальной профессиональной чести британского труженика Старого Закала, И даже мой хозяин ненадолго прекратил исходить пены от удивления. Все мы подошли поближе. Сюрприз! Из-за машины вынырнула улыбающаяся физиономия. Точнее, не улыбающаяся, а ухмыляющаяся. Черепа ведь, как известно, улыбаться не могут. И тем не менее, от него исходила некая необузданная веселость, которая ужасно не вязалась с жидкими белыми волосами, перемазанными речным илом, с раскисшими черными тряпками, свисающими с костей и с гнилостной кладбищенской вонью, которую донес до нас утренний ветерок. уй это я, красноречив, как всегда». Гремя костями, Африд Ганорий со злорадным воплем вскочил на капот машины, подбочаясь, сверкая торчащими бедренными костями, склонив на бок череп. И оттуда озаренный светом восходящего солнца по очереди смерил взглядом нас всех.